2 января передовые воинские отряды с боярами и детьми боярскими подошли к Новгороду. Часть их учинила вокруг него крепкие заставы, чтобы ни единый человек не мог ускользнуть из города. Другую часть войска бояре расположили по окрестным монастырям, причем все монастырские и церковные казнохранилища опечатали, а потом собрали игумнов и монастырских старцев числом до пятисот и поставили их в Новгороде на правеж. В то же время третья часть дружины опечатала в самом городе под церковные кладовые с хранившимися в них имуществами, а также кладовые палаты под домами именитых граждан и приставила стражу. Приходских попов и дьяконов также поставили на правеж, приказав выбивать с них палками по двадцати рублей, как и с монахов. Гостей, торговых и приказных людей схватили, заковали и раздали приставам а семьи их велено содержать под стражу в собственных домах. 6 января прибыл сам царь старшим сыном Иваном со многими князьями и боярами и с главными силами. Он расположился на старом княжеском дворе или так называемом городище за две версты от торговой стороны. Первым безумным его распоряжением было постановленных на провеж игумнов и монастырских старцев забить палками до смерти И развести по монастырям для погребения. Затем, 8 числа, в воскресенье, своим сатанинским воинством, он отправился к обедне в кафедральный Софийский храм. Архиепископ Пимен со всем священным собором и с иконами встретил государя у конца Волховского моста и хотел по обычаю осенить его крестом, но Иоанн не пошел ко кресту, назвал владыку изменником, волком и хищником и велел ему идти служить обедню. После обедни Иоанн с сыном и боярами вошел в архиепископскую столовую палату и сел за трапезу. Тут посреди обеда он вдруг возопил гласом, велием с яростью к своим князьям и боярам, по обычаю ясакам царским, вполне уподобляясь какому-либо дикому татарскому хану. По этому ясаку или приказу тотчас начался неистовый грабеж архиепископских палат, клетей и всего двора — Причем сам владыка, его бояре и слуги были взяты и отданы под стражу. Мало того, грабеж распространился и на самые храмы. Из Святой Софии были взяты ризная казна, дорогие сосуды, корсунские иконы и колокола. Точно так же церковная казна, иконы, дорогая утварь и колокола отбирались по всем церквам и монастырям Великого Новгорода захваченных владычных бояр и других именитых граждан, тиран приказывал в собственном присутствии на городище подвергать разным мукам, чтобы вынудить от них деньги и желаемые признания. Особенно излюбленным способом пытки была у него мука огненная, или так называемый поджар. Таких поджаренных людей потом привязывали к саням, волокли на Великий мост и бросали в Волхов. Тут же на мосту было устроено какое-то возвышенное место — откуда свергали в реку также связанных вместе жены детей несчастных мучеников. В это время дети боярские и другие ратные люди на лодках разъезжали вокруг моста с рогатинами, баграми и топорами, они пронзали или рассекали тех, которые всплывали на поверхность воды, чтобы никто из них не мог спастись от ужасной смерти. Такие избиения совершались в течение пяти недель. Если верить новгородскому летописцу, были дни, когда число погибших простиралось до тысячи и даже до полутора тысяч. Когда же они не превышали пяти или шестисот, то за этот день надобно было уже благодарить Бога. Следующую затем шестую неделю своего пребывания здесь Иван Васильевич употребил на то, чтобы своим воинством ездить вокруг города, грабить монастыри, жечь хлебные скирды и убивать скот а в самом городе грабить товары и разорять до основания лавки, опустошать в домах бояр и купцов под клеть и выбивать окна и ворота. В то же время большие военные отряды разосланы были на все четыре стороны в новгородские пятины по властям и станам, верст за 200 и за 300 от Новгорода, чтобы разорять боярские поместья и усадьбы, расхищая имущество и побивая скот. Наконец кровожадность тирана присытилась, На второй неделе Великого Поста в понедельник государь велел поставить перед собою с каждой улицы по человеку из оставшихся в живых. Дряхлые и унылые, отчаявшиеся живота своего, стояли они как мертвые, по выражению новгородского летописца. Государь, воздрев на них кротким милостивым оком, глаголал им свое царское слово. Это слово состояло в поручении молиться о его царском благочестивом державстве, о его чадах и всем христолюбивом воинстве, О том, чтобы Бог даровал ему победу и одоление на врагов, а пролетая кровь, пусть взыщется на изменники Пимени и его злых единомышленниках.